«Глава девяностая. Привет!» — сказал Джек, когда я утром выползла в гостиную, шаркая ногами и потирая глаза. «Прости за вчерашнее. Все нормально?» На мне была старая пижама Дункана. Вулфи стоял возле дивана и застегивал рубашку. Мокрые после душа волосы торчали во все стороны. Когда он поднял руки, над поясом мелькнул голый плоский живот. К щекам у меня хлынула краска. Я отвернулась, пока он ничего не заметил. «Нормально. Пойду сварю кофе. Ты будешь?» «Я уже сварил. Кофейник полный», — сказал Джек, заправляя рубашку в брюки, негласную униформу газетных репортеров. Когда я вернулась, он держал за уголок очередной конверт, адресованный Зиби Мак. «Вот, лежал на коврике. Думаешь, опять от протыкателя?» «Почерк похож», — радостно улыбнулась я. Видимо, вчерашнее заявление сыграло свою роль. Убийца заглотил наживку и снова вышел на связь. Вот и замечательно. Я отставила живительный кофе в сторону, накрыла стол пленкой и достала пару латексных перчаток. Затем распечатала конверт. Внутри лежали всего два предмета — письмо и старый билет на поезд. Я не сразу сообразила, что, собственно, это значит. Твою мать! С ума сойти! Я всю ночь не спал, но не слышал ни звука. А он ведь стоял прямиком за дверью. Джек задумчиво потирал лоб. Пэдди прав, тебе нужна охрана. К чертям охрану! Ты хоть понимаешь, что у нас теперь есть? Что? Обратный билет на поезд до Уотфорда? — И? — на день перчатки посмотри на дату. Октябрь 87-го. Все сходится. Я была права. Я по-прежнему ничего не понимаю. 7 октября 87-го года. День, когда убили Сэмюэля кетлина А это брешь в железном алиби Линча. С чего бы? Он сказал полиции, что в момент убийства ехал в вотфорд на армейский медосмотр. Я сверилась с блокнотом, уточняя детали. Он купил билет на станции Кэмден-Таун в 15.09. Затем в 16.30 позвонил матери из Уотфорда и сказал, что опоздал. Назвался при этом диспетчеру. Тем самым отмел все подозрения. У полиции остались журналы звонков. Но Линч не ездил в Уотфорд. Билет не использован. Его не было в поезде. Может, совпало? Кондуктор не подошел. Протыкатель отправил мне билет не просто так, как доказательство. В суде, может, и не прокатит, но за косвенную улику сойдет. Ты забываешь про звонок. Фальшивка, наверное. Я пожала плечами. Сам подумай. Линчу надо было лишь подговорить кого-нибудь, чтобы тот позвонил из Уотфорда. Это тебе не незнакомцы в поезде? Незнакомцы в поезде. Фильм Хичкока о случайных попутчиках. договорившихся о перекрестном убийстве, чтобы обеспечить себе алиби. Предложить пару фунтов за пустячную услугу, сообщить диспетчеру нужное имя и набрать номер дома на инвернес стрит Деловта. А в итоге звонок зарегистрирован у Линча алиби. Джек почесал в затылке. Волосы у него торчали сильнее обычного. Но мать ведь тоже дала показания. Сказала, что разговаривала именно с сыном. Я присмотрелась к билету в руках, вспоминая, как на прошлой неделе ехала на поезде, вспоминая предсмертные слова Терезы Линч и то, как она вела себя перед катастрофой. Еще тогда я заподозрила, что ее предал близкий человек. Теперь я знала, кто именно. Это был Эйден, ее сын, которого она воспитала в лоне церкви, но который отрекся от веры в Христа и переметнулся на сторону дьявола. Я заглянула Джеку в глаза, совсем как Тереза смотрела на меня перед смертью. И тут вспомнила кое-что еще. То, как она вдруг побелела и распахнула глаза. Она ведь смотрела не на меня. Она смотрела вглубь вагона. На своего сына, которого не видела 25 лет. Человека, заморавшего руки чужой кровью. Тереза поняла, что звонил не Эйден, и когда полиция стала проверять его алиби, догадалась, в чем дело, — сказала я. Поэтому она прикрыла его и хранила эту тайну вплоть до самой последней минуты. Тереза свято верила в ад и искупление, и в какой-то момент испугалась, что жемчужные врата рая не откроются перед ней. В последние минуты жизни, увидев сына, поняла, что обязана исповедаться в своих грехах. Только так она могла пройти таинство примирения перед встречей с Ангелом Смерти. Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать. Я долго не могла понять, кого она имела в виду. Но теперь все ясно, во многом благодаря тому, что протыкатель тоже решил передо мной покаяться. Не успев завершить фразу, я поняла, что так оно и есть. Протыкатель не просто хочет, чтобы я его оберегала. Он в какой-то мере жаждет искупления грехов, верит в праведность каждого своего поступка, хотя при этом мучается, гордится собой и одновременно пытается искупить вину. Он ведь католик. Я принялась расхаживать по комнате, укладывая в голове новые детали мозаики. Это значит, он боится вечного проклятия и раскрывается передо мной, потому что в глубине души чувствует себя грешником и жаждет прощения. Несмотря на все разговоры про дьявола, он знает, что поступает неправедно. Ему ведь буквально вдолбили десять заповедей, не последнее место среди которых занимает не убий Можно сколь угодно оправдывать свои преступления, но от того факта, что за убийством всегда следует божественная кара никуда не деться. Вот протыкатель и мечется, не зная, как ему быть. Я замолчала, осенённая вдруг идеей. Но, разумеется, это всё объясняет. Теперь, если взглянуть на картину под новым углом, понятно, откуда взялось оливковое масло. И почему только я раньше не догадалась. Нет, надо, конечно, сперва проверить. Я всё-таки не эксперт. Но другого объяснения просто быть не может. вульфи погоди-ка минутку. Хочу кое-что глянуть. Я открыла ноутбук, но не успела ввести запрос, как зазвенел мобильный. «Маккензи», — ответила я, узнав номер на экране. «Отлично». «Ты издеваешься?» «Да, я знаю, кто это». «Да, было бы здорово». «И спасибо, что держишь меня в курсе. Босс, кстати, еще не пришел. Дай-ка ему трубочку». Фингерлинг ответил, и я рассказала инспектору о новом письме протыкателя. Про масло пока решила не говорить, придержав теорию при себе. «Сперва надо проверить, убедиться, что я лезу в нужную степь». Как любил повторять отец. Он так и не освоил английские идиомы. «Инспектор уже везет мне дело об убийстве Эйдена Линча», сообщила я Джеку, повесив трубку. «Но пока его нет, у меня к тебе разговор». Я протяжно вздохнула. Интересно, как он отреагирует, услышав, что все-таки ошибся. За мной и впрямь гонялась серебристая «Хонда». Я думала, это протыкатель. Оказалось, не он. Парни пробили номера по базе и установили владельца. Человека, на которого я никогда бы не подумала. Мэйси Тернер, бывшая подружка Джека.